Глава седьмая. Сказать правду пиковому королю. Я стягиваю балахон, бросаю его на землю и устало ковыляю, куда глаза глядят. Можно присесть на поваленное дерево и дождаться сатира, но я просто не могу торчать на месте. Тварь ничего мне не сделала. Повисела в воздухе и умчалась по своим делам. Даже не знаю, почему рогатый настаивал, что она не должна видеть мое лицо. Но увидела. И что? и Я ее ни капельки не заинтересовала. Это хорошо, но чуточку обидно. Даже монстр меня заигнорил. Серебристая дымка мерцает на фоне елей. Наконец-то. Появившись, сатир сразу хватает меня за руку и тащит в обратном направлении. Ноги, не привыкшие к долгим прогулкам по лесу, еле волочаться. Кроссовки, похоже, придется выбросить. Они исцарапаны и проткнуты неласковым валежником. Нажаловаться жаловаться рогатому и просить притормозить бессмысленно. Да и гордость не позволяет. Наверняка не услышу в ответ ничего, кроме насмешек. «Ты отпустил валета?» — спрашиваю я. «Нет, зажарил и съел» ворчит сатир, но все-таки уточняет. «С пигалицей полный порядок. Уже свалила во свояси. Ты представилась королю?» «Эм, да». Секунду я колеблюсь, не сказать ли про слетевшую маску, но решаю, что это не имеет значения. В воздухе разливается вечерняя прохлада и появляется мушкара. Издалека доносятся кваканье лягушек. Насвистывают птицы. «Остановиться бы послушать» но сатир упорно тянет за собой. «А что червы собирались делать с той тварью?» — интересуюсь я. Они притащили ее в бутылке выпустили, а потом... Рогатый выразительно смотрит на меня и проводит большим пальцем по горлу. «Надеюсь, это ответа не угроза». «Но зачем?» «На самом деле я хочу спросить не об этом, не только об этом». Но к главному вопросу нужно подходить издалека. «Я же тебе объяснял, малыш. Червы и пики убивают нечисть. Трефы и бубны людей. Все просто. Если ты принадлежишь к масти, ты должна убивать. Так принято». «Там в доме...» Осторожно продолжаю я. «Было много всяких знаков. И еще соль. Зачем все это?» «Обычные меры предосторожности». Чтобы оно не вырвалось на свободу. То-то дама с королем удивились, когда их дружочек сбежал, фыркает сатир. Понятно. Я переступаю через продолговатую мшистую кочку, похожую на могильный холмик, и стараюсь не выдать голосом волнения. Среди знаков был один, который мне запомнился. Миранда назвала его Берегиня. Шш! сквозь зубы шипит рогатый. «Даже не произноси при мне таких слов. Запомни, для нечисти это худшее ругательство на свете». Внезапно я чувствую, как потеет ладонь, стиснутая в лапе сатира. Высвободив руку, я сглатываю шершавый комок, вставший в горле, и уточняю. «Так ты м -м, тоже нечисть?» «А что, у тебя с этим какие-то проблемы?» — рогатый прищуривается. «Мы вообще-то живем в век толерантности». «Я твой помощник и хорошо выполняю свою работу. Так есть ли разница, к какому виду или типу я отношусь?» Я не понимаю, кривляется он или говорит искренне. Склоняюсь к первому варианту, но с элементами второго. «Ты прав, разницы нет», — отвечаю я. «Кстати, насчет толерантности и всего такого. А почему Миранда король, а не королева?» по той же причине, по которой Венедикт, Андрей и Борис — дамы. Вроде звучит забавно, но улыбка не появляется. «К каким мастям они относятся?» — спрашиваю я. «Венедикт — пики, Андрей — трефы, а Борис — бубны». При упоминании последней масти сатир мрачнеет. «Ти — дама черв, говорила, что у нее плохое предчувствие. Блин». Я спотыкаюсь опалую ветку, но удерживаюсь на ногах. В общем, она догадывалась, что все может пойти не по плану. Отмахиваюсь от назойливой мушки и уточняю. Она экстрасенс? Все дамы немножко экстрасенсы, а некоторые еще и медиумы. Так что с ними надо держать ухо востро. Лес редеет, и вскоре мы выходим к станции. Несмотря на то, что касса не работает, полвека как минимум, Расписание тут все таки имеется. Тупо смотрю на цифры и понимаю, что не могу соотнести их с реальным временем. Часов нет, а ориентироваться по небу я не умею. Впрочем, последняя электричка должна прийти в 22 с копейками, а сейчас явно раньше. Обрушившись на скамейку, я разглядываю убитые кроссовки. Сатир заваливается рядом, и всё пытается пристроить затылок мне на колени, но я всякий раз отодвигаюсь, пока не оказываюсь на самом краешке лавки». Рогатый победно выдружает голову на мои ноги и спрашивает с таким видом, будто я ему что-то обещала. «Может, хоть за ушком почешешь?» Обойдешься. Цельсии стремительно валятся вниз, а время словно стоит на месте. Меня начинает потряхивать от прохлады и нетерпения. «Как же не хватает мобильника, так бы хоть знала который час». Крис наверняка с ума сходит и придумывает всякое, что отец приехал в город, выследил меня и увез в какое-нибудь захолустье, чтобы расправиться. Кое-что из этого правда. Я действительно в захолустье, и отец уже пробовал однажды избавиться от меня. Я вздрагиваю, спихиваю голову сатира и резко встаю. Надо размяться, а то холодно становится. И тревожно. Расхаживая туда-сюда по платформе, периодически поглядывая на деревья. Приступ беспокойства потихоньку проходит. На закате лес выглядит безопаснее, чем днем. Он разнеженный и спокойный, будто человек, отдыхающий после трудной работы. Багряно-фиолетовое небо укутывает его бархатным пледом, и лес уже готов задремать. «Не знаю, почему...» Но я предпочла бы сейчас вернуться в чащу, а не торчать на пустой платформе. Там хотя бы можно спрятаться. А тут я на обозрении. Прямо как одинокий фонарь на станции. Он уже зажёгся и скоро приманит мотыльков. Как бы и мне кого не приманить. Тревога закипает внутри, легкими и колкими пузырьками взлетая вверх, к горлу. Не знаешь, сколько времени? Я кидаю взгляд на сатира. Он показывает запястье. «Видишь часы? Я нет». «Ты же можешь слетать до ближайшего города и узнать», терпеливо, но настойчиво говорю я. «Полеты, между прочим, утомительное дело», вредничает рогатый. «К тому же на все мои просьбы ты вечно говоришь, обойдешься, а я по первому твоему хотению должен...» «Я уже собираюсь уступить», Ладно, давай почешу тебе за ухом, но вспоминаю о нашем утреннем договоре. Вообще-то я согласилась пойти с тобой в терновник в обмен на помощь, так что дуй на ближайший вокзал и узнай время. «Какая же ты черствая!» Рогатый выпячивает губу, складывает брови домиком и растворяется в воздухе. «Шут гороховый!» ворчу я и внезапно осознаю, Что осталось на станции совсем одна. Закат догорает, еще немного и настанут сумерки. Я смотрю на тропу, едва заметную в траве, и думаю, куда она ведет? В деревню, дачный поселок или в никуда? Что если она просто петляет-петляет по лесу, а потом обрывается? Вспомнив черную избу, я пытаюсь представить, кто в ней жил. Может, всего-навсего лесник, добрый и одинокий дедуля с усами подковой. Он пил чай с сахаром, не доставая ложечку из кружки, а летом вместо кепки носил сложенную из газеты шляпу а Наполеон. Но чем дольше я думаю об этом, тем четче представляю себе горбатую старуху с седыми патлами. Она подвешивала под потолком пучки сухих трав и угощала грибников, заплутавших в лесу, самодельными настойками. А потом вялила мясо на солнышке и консервировала на зиму глаза, всем другим предпочитая серые. «Хе!» — хрипло гаркает за спиной. «О, Боже!» — я подпрыгиваю на месте и оборачиваюсь. Сатир вовсе не выглядит довольным, хотя должен бы. Он ведь только что напугал меня, не приложив к этому ни малейших усилий. «Где же мерзкая ухмылка?» «В Питере за время моего заточения ничего не изменилось в плане железных дорог. Электрички не будет. Поломка на линии». «Как поломка?» «Ах, и я». Вмиг накатывает паника. Телу становится жарко, а следом холодно. «Что мне делать? Не ночевать же в черной избе?» Старуха, придуманная мной, щерит беззубый рот, Наливает в рюмку коричневую муть и манит узловатым пальцем. Я встряхиваю головой, отгоняя видение. «Не трясись, малыш!» А вот и ухмылка. «Тут недалеко трасса. Будешь голосовать, кто-нибудь да подберет». Я невольно прикладываю ладонь к карману толстовки. Там сдохший мобильник, а в нем фотографии Изи. Впрочем, они есть не только в телефоне. Никто, кроме меня, не знает, но под снимком в кошельке, тем, который видел сатир, хранится еще один. На нем мы втроем. Изи, Лиска и я. Брат держит Лиску на руках и тянется к ней губами, собираясь поцеловать. А я хохочу, и глаза у меня точно щелочки в деревянном мосту над речкой. В них блестят счастье и лето. Изи с 14 лет путешествует автостопом. Пора бы и мне попробовать. Правда, братец, у меня дикое перекати-поле, а я — чахлая комнатная растенница, выращенная под светом настольной лампы. Однако выбора, похоже, нет. Я решительно киваю сатиру и говорю, чтобы вел меня к дороге. Рогатый спрыгивает с платформы и встает на тропу. Вот я и узнаю, куда она ведет. По пути в голову, разумеется, лезут всякие глупости. «Надеюсь, не будет, как в дурацких страшилках». Я ловлю недоуменный взгляд сатира и поясняю. Героиня убегает от маньяка, выскакивает на дорогу, видит машину и размахивает руками, тачка останавливается, а за рулем тот самый маньяк, ну, в моем случае, Миранда. «Понятия не имею, о каких страшилках ты говоришь, но встречу с червами не исключаю». Если они все это время искали своего дружка, то вероятность наткнуться на них весьма высока. Рогатый трёт подбородок. Знали бы мы заранее, что так выйдет с электричкой, упали бы на хвост туалету, а то уехала порожником, могла бы и подбросить. Думаю, ей было бы неприятно нас вести. Зато нам приятно. Больше думай о своих интересах, малыш. Не то вырастешь альтруистом, и ездить будут не с тобой, а на тебе», — резко отзывается сатир. «Я не согласна, но спорить не хочу. У нечисти без сомнения свое представление о добре и зле. Вряд ли один разговор с малознакомой девчонкой убедит не человека стать человечнее. Тем более у меня самой еще не вполне сформировались принципы. Хотя одно я знаю точно. Быть эгоистом плохо» потому что тогда ты причиняешь боль своим близким и даже не замечаешь, насколько сильную. Отец показал мне, каково это на собственном примере. Пару минут мы с Рогатым идем молча, но язык у него явно без костей. «А с настоящим маньяком ты встретиться не боишься?» осведомляется он задушевным голосом. «Поздний вечер, одинокая девица. Водителю могут закрасться темные мысли». «Ну, со стороны я, может, и кажусь одинокой, но ты же со мной?» Или я холодею от мысли, что сатир собирается бросить меня на трассе. «Да, я с тобой и никуда не денусь», — он окидывает меня странным взглядом, значение которого я не понимаю. «Если не заметила, я тоже чертовски альтруистичен, потому-то и знаю, что это самый короткий путь на кладбище». Голос язвительный и в то же время грустный, видимо, больная тема. Не представляю, откуда берется это чувство, но меня тянет сказать рогатому что-то приятное. Если хочешь, давай сходим в терновник до того, как я выполню задание. Я знаю, мы не договорились о точном времени, но можем сделать это завтра. «Нет, только после того, как ты познакомишься с королями», — отрезает сатир. А я-то думала, он обрадуется. Что ж, пожалуй, мне действительно нужно поумерить альтруизм. Когда мы выбираемся на дорогу, на небе уже светится тонкий рогалик месяца. Все вокруг залито сумеречной синевой. Я встаю у обочины и поднимаю руку. В соцсетях Изи как-то писал, что голосовать большим пальцем слишком киношно. Гораздо лучше просто поднять руку, и повернуть ее ладонью к водителю. Открытая пятерня — знак доверия. Проносится одна машина, следом вторая. Обе не останавливаются. Больше никто в нужную мне сторону не едет. У Изи есть стратегия. Она называется «посылать сигнал». Ты просто стоишь, ждёшь и думаешь. Но ты-то точно остановишься. Давай, друг, не подведи. Я рассчитываю на тебя. И все такое. Ты не обращаешься ни к кому конкретному, просто крутишь в голове эти мысли, и, как утверждает Изи, через минуту-другую какой-нибудь добрый самаритянин выбирает тебя своим попутчиком. «Давай, друг, не подведи!» — посылаю я сигнал. В синеве вспыхивают два апельсина, оранжевые фары. Машина сбавляет ход, проезжает чуть дальше и останавливается. Я догоняю ее... Открываю переднюю дверь и вежливо спрашиваю у парня, сидящего за рулем. «До Питера не подбросите?» Электричка сломалась. «Запрыгивай!» Парень сверкает белозубой улыбкой. Он похож на иностранца, хотя в речи не слышится акцента. Черные кудри дыбятся над смуглым лбом, розовая футболка вся в дырах, а на руках кожаные браслеты. Его усадить бы на булыжную мостовую в каком-нибудь европейском городке, «Сунуть гитару и метнуть под ноги шляпу от туриста от боя не будет, даже если играть не умеет». «Можно я сяду назад?» — уточняю я. Мы с сатиром точно не поместимся на переднем сиденье. «Прости, никак». Парень качает головой, и волосы пружинки задорно прыгают из стороны в сторону. «Там дрыхнет мой друг, да и болтать удобнее с тем, кто сидит рядом». Я кидаю взгляд на заднее сиденье. Там и правда кто-то лежит, с головой укрывшись пиджаком. Осторожно кашусь на рогатого, спрашивая глазами. «Ну, что делать будем?» Сатир превращается в дым. Сердце у меня ёкает и влетает в салон автомобиля. С облегчением выдохнув, я залезаю следом, пристегиваюсь и захлопываю дверцу. Машина срывается с места. «Малыш!» — сдавленно окликает сатир. — С прискорбием сообщаю, что твои опасения насчет маньяка подтвердились. Я оборачиваюсь, и меня словно обливают ледяной водой. Рядом с рогатым сидит Клим. В руке у него кинжал, и кончик лезвия смотрит прямо сатиру в глаз. Почти упирается в зрачок. Если машина подпрыгнет на ухабе или просто вильнет... Нет, я не хочу об этом думать. Почему сатир не превращается в дым и не улетает? Неужели ради меня? Альтруизм — самый короткий путь на кладбище. А твой источник не обманул, — говорит Клим водителю. И девчонка, и тварь оказались на шоссе. По-прежнему не хочешь со мной ничем поделиться? Слушай, мига, мы же договаривались. С меня инфа? С тебя ноль вопросов. Если источник узнает, что я его выдал, больше не выйдет на связь. Понимаю. А теперь, малыш, Клим поворачивается ко мне. Ты расскажешь нам правду. Кто ты и откуда взялась? А иначе чучело твоего приятеля украсит мой кабинет. Как ты там говорил? Он с тонкой улыбкой смотрит на сатира. Кровь кишки рок-н-ролл? «Нет, что ты! Мир, дружба, жвачка! Вот мои предпочтения!» Даже в такой ситуации рогатый не может удержаться от шутки. «Меня зовут Агриппина!» — выпаливаю я, пока сатир не ляпнул еще что-нибудь и не разозлил короля. «Я приехала из поселка Краськова, только вчера, и вообще не знаю, что тут происходит. Это правда!» «Не знаешь!» — повторяет Клим, покручивая кинжал так чтобы свет играл на лезвии. Негоже же врать пиковому королю!» хасе обращается он к водителю. «А давай остановимся ненадолго. Всего на пару минут. Мне хватит». Я замечаю, что король не моргает. Сейчас он похож на суперреалистичную куклу или андроида из фантастического фильма, на что-то неживое, имитирующее человека. Замерший взгляд... Смотрит сквозь меня. «Нет, Клим», — твердо отвечает Хосе. «Давай действовать по плану. Приедем в штаб, венечка на нее глянет, а там уж, если что, он заминается». «Ну да, ну да, согласен», — Клим подавляет зевок. «Пытки всегда идут на десерт. Нельзя с них начинать, иначе испортишь аппетит». Он прячет кинжал, откидывается назад, И накрывается пиджаком.